Глава 25. Айви. Следующая неделя началась с экстренного собрания. Мы все знали, о чем пойдет речь. Рыдающие школьницы и дерущиеся в коридоре учителя такое, согласитесь, трудно не заметить и нельзя оставить без внимания. Своими длинными предисловиями миссис Найт никого утомлять в этот раз не стала. Она выглядела осунувшейся, уставшей. Под глазами у нее появились лиловые мешки, Очевидно, наша директриса сильно не высыпалась в последнее время. «Девочки», — сказала миссис Найт, — «конечно, вы все слышали о нехороших письмах. Если кто-то из вас получит письмо, помните. Самое главное — не вскрывать его». «Любое письмо, мисс?» — подняв руку, уточнила Надия. «Даже из дома?» «Любое», — твердо сказала миссис Найт. «Я сама буду просматривать все письма, которые приходят в школу». «Совсем как при мисс Фокс», — подумала я. «Если кто-то оставит письмо у вас в комнате или на вашей парте», — продолжила директриса, — «принесите его мне, не вскрывая и не читая, это понятно?» «Да, мисс», — хором откликнулись мы. Я оглядела зал. Мисс Денвер и мисс Саймонс отсутствовали. Возможно, здесь не было и еще нескольких преподавательниц. Сегодня утром... «Было несколько звонков от встревоженных родителей», — вновь заговорила миссис Найт. «Очевидно, им пришли такие же письма». Надея вновь скинула руку и на этот раз даже помахала ею в воздухе от нетерпения. «А что было в тех письмах, мисс?» «Они были посланы человеком, который подписался доброжелатель», — после небольшой паузы сообщила миссис Найт. В письмах описаны произошедшие в нашей школе события последнего времени, и она сняла очки, потерла пальцами виски и со вздохом добавила. А дальше родители уверяют в том, что Руквудская школа стала опасным местом, и предлагают им немедленно забрать своих детей домой. По залу прокатились шепотки и негромкие ахи -охи. Что если родители на самом деле начнут забирать своих детей из школы? Ну, правда, не все, конечно, родители это сделают. Например, наш отец. И даже если письмо получит мачеха, через две минуты от этого письма в камине останется лишь кучка пепла. «Спокойно», — сказала миссис Найт, выпрямляясь и пытаясь улыбнуться. «И без паники. Мы не верим, что наша школа стала опасным местом». «Они не верят?» «Хотя я советую всем вам, девочки, проявлять бдительность относительно писем», продолжила миссис Найт. «Никакая непосредственная опасность вам не угрожает. Все и дальше будет идти своим чередом. Все будет нормально». Клара подняла руку, а затем, словно опасаясь, что ее не заметят, поднялась на ноги. Все повернули головы в ее сторону. «А как насчет того, что случилось с Джози?» спросила она. Мы ведь до сих пор не знаем, кто вытолкнул ее из окна». После этого начался шум, сидевшие в зале преподавательницы начали всех успокаивать, но у них ничего из этого не вышло. Следом за Кларой с места вскочила Пенси Дженсен, староста одного из старших классов, и сердито выкрикнула. «А что насчет лошадей, мисс? Некоторых до сих пор не нашли!» Тут уж все, кто сидел в зале, сорвались на крик. «Тихо, успокойтесь! Замолчите!» — призвала миссис Найт. Тщетно, само собой. Никто ее не слушал, и каждый кричал о своем. Кто-то о гадких письмах, кто-то об убийце, который вышвыривает школьниц из окон, кто-то о пропавших лошадях и пони, о соседке ариадны по комнате, быть может, и о призраке с пишущей машинкой. Одной рукой я заткнула себе ухо, а второй продолжала крепко придерживать Скарлетт на тот случай, если она не утерпит и решит броситься в самый центр заварушки. А когда шум и крики достигли своего апогея, над залом вдруг прокатился громовой голос, заставивший всех нас вздрогнуть и прикусить язык. «Всем умолкнуть! Немедленно!» Крики сменились испуганным шепотом. Все, кто стоял, медленно стали садиться на свои места. А кто кричал, вы уже догадались? Точно! Это мадам Зельда всех утихомирила, выйдя к самому краю сцены. Она стояла впереди миссис Найт и с холодной яростью смотрела в зал, слегка покачиваясь на своих высоченных каблуках. А из зала на нее смотрели оторопевшие ученицы всех классов от первого до последнего. «Благодарю вас», сказала мадам Зельда. Но это была не благодарность, а скорее издевка. Внешняя учительница танцев Казалось, холодной, как лед, но я чувствовала, что в груди у нее полыхает пламя. «И прошу сидеть тихо, когда с вами говорит директор школы!» Покидая сцену, мадам Зельда ввела всех нас взглядом, и на мгновение, встретившись с ней глазами, я невольно поежилась. Миссис Найт, слегка приоткрыв рот, молча проводила уходящую со сцены мадам Зельду и только после этого заговорила э да. Знаете что? Хватит. Хватит заниматься ерундой. Хватит молоть всякую чушь про какие-то злодейские заговоры. Я ваш директор, и я уверяю вас, что Руквудская школа по-прежнему надежна и безопасна. Мы делаем все необходимое, чтобы прояснить обстоятельства некоторых недавних событий, и я уверена, что в итоге не обнаружится ничего серьезного». В зале кто-то кашлянул. «Пожалуйста, напишите своим родителям или опекунам, что им совершенно не о чем волноваться. Рук вот безопасное и спокойное место для получения блестящего образования». «Это так, девочки?» Тишина. Никто ожидаемого бодрого «да, мисс?» не выкрикнул. А потом зарыдала одна из девочек на заднем ряду. «Ну и ну», — сказала Ариадна когда мы направлялись на урок истории. Очень хочу надеяться, что мой папа не получит такого мерзкого письма. Он и так был в панике, когда отпускал меня сюда. Знаете, сколько труда мне потребовалось, чтобы его уговорить? Мы не позволим ему снова забрать тебя домой. Твердо заявила Скарлетт и так сильно взмахнула своей набитой учебниками сумкой, что чуть не прихлопнула, как муху, одну из проходивших мимо первоклашек. «Если, конечно, ты сама не захочешь вернуться», — заметила я. Руквуд не был спокойным и безопасным местом. Мы все об этом прекрасно знали, в отличие от миссис Найт. Да, Ариадна в любой момент могла уехать домой, если бы захотела. Но нам со Скарлет ехать было некуда. И, разумеется, мне не хотелось, чтобы выглядело так, что мы с сестрой насильно пытаемся удержать ее в Руквуде. «Ты что, смеешься?» ответила Ариадна. «Я не брошусь укладывать чемоданы из-за какой-то неизвестной опасности, а открыто взгляну ей в лицо». Ариадна так увлеклась, что не заметила подвернувшуюся ей под ноги первоклашку. Они столкнулись. Девочка, как ни в чем не бывало, побежала дальше, а Ариадна нелепо взмахнула руками и приземлилась на пятую точку. «Глядеть опасности в лицо здорово, не спорю», сказала я, давясь от смеха. Только не лишнее вначале просто смотреть под ноги. Ариадна пригладила свои волосы и тоже рассмеялась. На уроки истории Скарлетт села за свою старую парту. Когда-то она оставила на ней знак для меня. Точнее, не на ней, а в самой парте, вылив туда целый флакон своих любимых духов. Они оказались стойкими, кстати говоря, поэтому слабый аромат роз до сих пор долетал до самой двери класса. Наша учительница, мадам Лавлайс, еще не пришла, и можно было пока поболтать. «Как вы думаете, из школы теперь многие уедут?» спросила надея со своего места. «Мой папа, например, если только узнает, что я в опасности, сразу же меня отсюда заберет». «И мой тоже», — робко улыбнулась ей Ариадна. «А я не знаю», — призналась я. «Наши родители за нами с сестрой точно не приедут. Но кого-то, конечно, заберут, это тоже понятно». «Непонятно, что будет делать миссис Найт, если почти все разъедутся. Что ей тогда, школу закрывать, что ли?» «Да бросьте вы!» — вступила в разговор Скарлетт. «Вот, например, двадцать лет назад здесь, при директоре Бартоломью, и наказывали девочек, и даже в озере топили. И что? Закрылась из-за этого школа? Вот и сейчас ничего не будет!» Тут рядно вдруг вздрогнула и прикрыла рот ладошкой. «Ты что?» — спросила Скарлетт. 20 лет назад», — начала Ариадна. Разумеется, в этот самый неподходящий момент в класс вползла миссис Лавлейс. Пришлось нам всем замолчать. Во время большой перемены на ланч мы нашли укромное местечко в подсобке рядом с туалетом, где Ариадна могла спокойно рассказать нам, что ей пришло в голову на уроке истории. Скарли сказала 20 лет», и я сразу вспомнила про шепчущих, и про то, что тогда случилось. «И что дальше?» — спросила Скарлетт. «Вы пытаетесь узнать что-то о своей маме и тете, верно? Об Айде и сари Айда была лучшей подругой Эмилины, той самой, что утонула в озере по вине директора Бартоломью. Это мы знаем наверняка. Логично предположить, что Айда и Эмилина входили в группу шепчущих, которые ставили своей целью разоблачить его». «Конечно», — кивнула я. «Но мы потеряли блокнот шепчущих, и имена на стене уже не восстановить». «Я знаю», — хитро улыбнулась Ариадна. «Да только я в свое время записала эти имена». Она вытащила из кармана помятый бумажный листок и разгладила его. «Прокралась в свою прежнюю спальню и нашла», — пояснила Ариадна. «А теперь смотрите». На листке было написано. «Алиса Джефферсон». Элизабет Фитджеральд, Айда Смит, Кэти Морвен, Талия Яхалум, Бронвин Джонс, Эмилина Эйдель. Перед нами появилось настоящее имя нашей мамы. Точнее, не появилось, а было здесь с самого начала.